Тифтонский крест. Руслан Мельников. Глава 3. Тифтоны их ждали, одардавшись, начали действовать быстро, решительно, без жалости. Несколько человек, словно по команде, выскочили из пролома в парковой ограде, побегу, распахивали куртки, выхватывали что-то из карманов и сумок, чиркали зажигалками. Секунда, две. В окна и баки полицейских машин уркаясь, полетели бутылки с горючей смесью. Звон разбитого стекла, яркие вспышки. Смесь, была приготовлена грамо, автомобили мгновенно занялись, запылахали в ночи гигантские факелы. Раздались крики обожжённых, начали рваться бензобаки. Изметнувшиеся пламя осветило пространство за воротами и оградой парка и людей, десяток, может быть, даже сотни. Григодеголовых молотчиков двигались на омоновцев. "Ну ни фига себе, откуда их столько?" прошептал кто-то совсем рядом. "Ввод! Право! Сам вниз!" реком подсаю. Ошеломлённые, обожжённые омоновцы едва успели бегадить щитами улицы позади горящих машин. Мегафонные призывы к тевтонам немедленно разойтись, действия не возоменили. Майор срывал голос, батюгальник ревел и хрипел в ночи. Толпа приближалась, волчья, плотная, насупленная, готовая гранить и убивать. Нет, не толпа, мало это, напоминает бестолковое человеческое стадо. Опытный глаз Бурцева различал чёткие действия слаженных команд. Скины наступали организованно, пугающе организованно. Определённо, сегодняшняя вылазка не являлась обычными массовыми беспорядками. Тут очень много здесь порядка. Передние ширенги Нелс Хедер были вооружены небольшими дубинками, резиновыми шлангами со свинчаткой внутри и куцыми стальными прутьями. Оружие это вовсе не походило на те устрашающие арматурины, которые прежде доставались омоновцам после разгонов групповых молодёжных банд в спальных районах оружие из кинов много хороч зато действовать в темноте им с подручные да и рука устаёт меньше кое-кто из тех тонов умело поигрывал лунчаками с железными набойками а кое-где то всподрёк вылекали костяты и ножи стены перестраивались на ходу вперёд выдвигалась ударная группа и замбала штурмовиков завалить которых будет ой как непросто Эти головные пятки образовали подобие клина, выискивая перед атакой уязвимое место в плотной стене аморовских щитов. С виньёй идут, усмехнулся Бурцев. Тевтоны, они и в Африке тевтоны. Но вообще-то сейчас было не до шуток. Если скиновский клин пробьёт брешь, с ним уже не совладать головы штурмовиков защищали мотоциклетные шлемы и строительные каски. Некоторые нацепили на себя хоккейные щитки. Тоже неплохая защита от резиновой дубинки. Чем вооружены задние шренги, не разглядей. Наверное, там к бою уже готовится команда метателей. Если с камнями и кирпичами не так страшно, а если опять полетит бутылки с зажигательной смесью, Курцев Меликон сгнал на командира. Поцаев был сам не свой. Ну ещё бы. Это тебе, майор, не демонстрации коммунистов и не согласных разгонять. Тут за ворожкой посерьёзнее будет. И удастся ли справиться без оружия и с тевтонами большой вопрос. Почти всё пространство перед парком завлакло густым дымом от горящих машин. А По полицейские цепи пробежала дрожь. Монолитная стена омоновских щитов зашевелилась. Не дойдя до двух десятков метров до оцепления, толпа остановилась. Не уж-то обойдётся. Не обошлось. Первый камень, вылетевший из домовой пелены, упал неподалёку от Подсаева. Грохнул взрыв, и майор с перебитыми ногами ркнул на асфальт. Патугальник откатился в кусты. Рядом повалились ещё два бойца ОМОН. Так это не камень, граната. Грядл Тогда осколками выкосило бы, как минимум, отделение. Да и самим скинам тоже досталось бы. Еще один снаряд вылетел из толпы. Еще взрыв. И опять люди падают, словно кегли. Самодельные бомбы. Пацаев, которого вместе с другими ранеными ребята пытались оттащить подальше, кричал и матерился. Да, скины умели воевать, раз первым делом вывели из строя майора. Толковая, блин, нынче молодежь. ОМОНовцы без командира отступали. Еще немного, и строй сломается окончательно. Кто-то пальнул из обреза. В самом центре оцепления упал навзничь еще один человек с щитом и резиновой дубинкой. Уторопрочная прозрачная забрала ската, рассчитанная на кирпичи и палки, не выдержав прямого попадания картечи, разлетелось дрибски лицо подразбитым забралом превратилось в кровавую кашу и ещё выстрел мать ваш по броникам с волчьей не стреляют знают что толку будет мало зато вон сразу с двоим омоновцем изрешетила ноги стрелёц киновского клина нацелилась в образовавшуюся брешь мужики стоим заорал во всю силу лёгких бунц «Стоим!» – вовремя закричал, трогавшая была цепь, сомкнула щиты, и тут же в них ударила бритоголовая толпа. Стена щитов прогнулась, но сдержала первый натист. Тептонская свинья разбилась о преграду, остановилась и... и стала медленно пятиться обратно. Бурцев без устали лупил дубинки по строительным каскам, мотоциклетным шлемам, бритым головам по плечам и рукам противника. Тех, кто оказывался слишком близко, просто сшибал щитом, добавляя ногой в голову. Тяжелым перцем, как те трое, что топтали девочку, только сильнее и профессиональнее. Перешагивая через распластанные тела, шел дальше. Рядом слаженно работали дубинками ребята из его отделения. Сейчас главное не останавливаться, не терять контакт в близнего боя не давать противнику возможности опомниться и перестроиться, иначе беда. Очухаются, забрасывают бомбочками и бутылками с коктейлем Молотова, расстреливают из обрезов. И уж со второго захода смедут обязательно. Дави им, кричал Бурцев. Дави их. Амоновская цепь постепенно возвращалась к начальной позиции. Дубинки и щиты от тестерневских ходов, сгорящие автомобили Толпа перед его головой теряла быловую организованность, раскалывалась, отступала всё быстрее и быстрее. Бурцев бежал в плотное облако дыма, не переставая молотить дубинкой. Действовать теперь приходилось почти вслепую, задыхаясь от гари. Пару ударов наугад достали кого-то. Кто-то ещё влетел на щит. Бурцев отпихнул живое препятствие, опрокинул, наподдал ногой под рёбра. С хриплым кашлем он вывалился из дыма, возле самых парковых ворот. Жадный лотнул чистого воздуха. Скины отступали, а монов сигнале их вглубь парка. Но недолго. Деревья уже разорвали сплошную цепь щитов. Монолитный строй распадался. Назад! В горле першило, крик обратился в хрип. Бурце выскрутил в очередном приступе кашля его не слышали. Влюблённые атакой и жаждущие мести бойцы ОМОНа ргёрли вперёд. Линия щитов взломалась, начался хаос. Блестящие от пота лысые черепа, мотоциклетные шлемы и каски-скаты перемешались друг с другом. Увы, милицейских скатов было слишком мало. Разрознённые, отбивающиеся друг от друга, они теперь выглядели жалкими островками в этом головоморе. Лунов решающим фактором стольчисленное преимущество. Уравновесить его могло только оружие. Но спасибо моему Еропудцаеву, отбиваться приходилось дубинками и едкий запах черёмуки ударил в нос. Эх, поздно, ребятки, поздно. Уже не поможет. Судорожными пшиками из кассет баллончиков ничего теперь не добьёшься, только своих потратите вместе с чужими. Прекратить! прихрипел Буцев. И его опять не услышали. Кто-то уже отчаянно вызывал по рации под ногу. Но когда она прибудет, эта под нога, смогут ли ОМОНовцы, разбросанные по кустам и заросшим сорняками клумбом, продержаться? Или сейчас главное вовсе не продержаться, а прорваться? Нет, не назад, а туда, в центральную аллею, где за деревьями вверхнул слабый огонек. Там, вокруг костра, стоят люди. Немного, с полдесятка, странные, смутные тени покачиваются в трансе и не обращают ни малейшего внимания на бедолаг у парковых ворот. Бурцев оскалился, а ведь не просто так скины встали живой стеной у входа в парк. Что-то они защищают, что-то оберегают, подставляя под удар демократизаторов бритвые черепа. Что именно? языческие плястки на месте древней магической башни. Вот что. Ну ладненько. Тогда и мы потанцуем. Тем более, что ублюдка магистра наверняка следует искать сейчас именно на этих консольках. У микрофона был Махмутов Даниил.